глава пятая. На тайгу постепенно надвигалась очередная холодная ночь. Высоко в небе кое-где летали птицы. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, уступая место луне. Богатая палитра разнообразных осенних красок раскрасила все вокруг. Последние лучи заходящего солнца еще подсвечивали макушки высоких и пышных кедров и елей. Вдоль лесной тропы, мимо небольших кустарников, неспешно прогуливалась медведица вместе со своими медвежатами. Их интересовали красно-оранжевые ягодки, которые свисали с их веток. Вокруг стояла полная тишина. Лишь только легкое рычание не поделивших что-то между собой медвежат отголосками разносилось среди бескрайнего леса. Медведица осторожно наблюдала за игрой своих любопытных непосед, периодически принюхивалась, стараясь уловить посторонние запахи в прохладном вечернем воздухе. Внезапно ее что-то насторожило. Она явно была чем-то обеспокоена. Ей показалось, что за ними кто-то наблюдает со стороны. Услышав звуковой сигнал матери, медвежата быстро направились к ней и она начала быстро уводить их вглубь леса. Постоянно оборачиваясь по сторонам, она с каждым шагом усиливала темп ходьбы. Внезапно резкий пронзительный звук остановил ее. Непонятный и резкий запах гнили явно тревожил медведицу. С разных сторон леса стали доноситься какие-то посторонние звуки, треск веток, рычание и посвистывание. Медвежата тоже стали волноваться, поглядывая то на свою мать, то друг на друга. Заметив позади себя какой-то большой силуэт, она встала на задние лапы и устрашающе зарычала, прикрывая собой медвежат. На мгновение наступила пугающая тишина, а через несколько секунд с разных сторон их стали окружать какие-то огромные жилистые существа. Раскрыв свои пасти со стекающей жидкостью, напоминающей слюну, они тут же ринулись в сторону медведицы. Взмахнув своей большой лапой, мать отбила атаку первой прыгнувшей на нее твари, мгновенно отбросив ту в сторону. А в следующий момент существо, прыгнувшее сбоку, вцепилось своими челюстями прямо в бедро медведицы, сразу же вырвав из него большой кусок мяса. Кровь, хлынувшая фонтаном из раны, в тот же миг забрызгала все вокруг, но медведица и не думала сдаваться, и она яростно вцепилась в одну из нападавших тварей и тотчас буквально разорвала ее на части. Пока мать отбивалась от так, одна из тварей набросилась на одного из медвежат, повалив того на землю и вцепившись прямо в горло. Медвежонок отчаянно взревел. Но кровожадное существо, придавив его передними лапами к земле, в следующий миг распороло его своими большими когтями. Медведица тут же ринулась в сторону умирающего малыша, но упала из-за большой раны, а вскоре сразу еще две крупные особи накинулись на обессиленную мать, пытавшуюся защитить своих отпрысков, и та вскоре быстро затихла. Одно из нападавших существ прыгнуло к ней на спину и вцепилось в нее своими когтями. Мощные челюсти тут же начали вырывать из нее куски плоти. Еще одна тварь в тот момент яростно трепала живот переставшей сопротивляться медведицы периодически подбрасывая окровавленные куски внутренних органов высоко вверх, жадно пытаясь проглотить их целиком. Она уже просто лежала на земле, еще шевелящиеся, чувствуя, как ее заживо поедают неизвестные существа. Оставшийся в живых испуганный и оторопевший медвежонок, перебирая своими лапами из стороны в сторону, наблюдал за тем, как кровожадные особи быстро обгладывают практически до костей тела его матери и брата. Твари рычали, кидались друг на друга, визжали, пытались отобрать друг у друга куски плоти. Затем, закончив с трапезой, они обратили свои страшные морды в сторону стоящего неподалеку оставшегося медвежонка, а спустя еще мгновение набросились и на него. Помочь ему было некому, и вскоре тревожные и жалобные стоны довольно быстро стихли. В тайге вновь наступила тишина. Бросив недоеденные останки от убитых животных, неизвестные существа скрылись в ночной темноте бескрайнего леса.